Вики и Кэтс тяжело дышали во сне, она замирала от ужаса, зная, что скоро они проснутся. Скоро проснутся все. И тогда начнется новый день. Это заставляло ее цепенеть от страха. Линдон-Лодж — странное, кошмарное место, куда ее привезли против воли, казалось, сомкнул вокруг нее свои мрачные объятия. В каждом закоулке поджидало несчастье. Дэнни не была нерешительной и смелой Но лежа в своей кровати тем утром, в ожидании новых издевательств, она твердо знала, что не останется здесь. Не останется там, где все делали ей подлости, где никто не верил ни единому ее слову. Если Кейт не заберет ее, она уйдет сама. Куда она не имела ни малейшего представления, как не знала и того, где будет спать, или что станет есть. Об этом она подумает потом. Главное — убраться отсюда. Она умылась и почистила зубы, еще до того, как кто-либо проснулся. Выскользнула из спальни и ждала завтрака внизу, в холле, чтобы не оказаться мишенью для насмешек своих соседок. Когда столовую, наконец, открыли, несколько детей уже стояло у входа. Никто не заговаривал с Дэнни, но некоторые тайком бросали на нее испытующие взгляды. Она не знала, кто, кроме Динго, приходил ночью, чтобы избить ее, но по взглядам ребят могла догадаться об этом. Как обычно, она поела в молчании. На этот раз никто не сидел рядом с ней, но Дэнни это было на руку. Еще немного, и она больше не увидит всех этих людей. Дэнни раньше других покончила завтраком и первой покинула столовую. Она поднялась в спальню и стала быстро укладывать в сумку вещи, которые принесла из дома. Потом убрала сумку в комод подальше от любопытных взглядов. Ей не хотелось возбуждать подозрения, поэтому она уселась на кровать, обняла колени и стала поджидать своих соседок. Ждать пришлось недолго. Вики и Кэт с шумом ворвались в комнату через несколько минут. Посмотрели на Дэнни и в молчании стали собирать нужные им вещи. Ни одна из них не упомянула о вчерашнем, однако их угрозы, произнесенные шепотом, еще звучали в ушах Дэнни, и она понимала, что девчонкам все было известно заранее. Они ждали ночного нападения. Когда они собрались и ушли, Дэнни мысленно пожелала, чтобы эта встреча с ними была последней. Первым делом она полезла в ящик комода, где Вики хранила косметику. В любое другое время она бы замешкалась, рассматривая соблазнительные, яркие баночки с пудрой и тюбики с помадой. Но в то утро она знала, что должна торопиться. Ничего не найдя, кроме косметики, Дэнни выдвинула следующий ящик. Здесь Вики держала часть одежды, в основном белье и несколько футболок. Дэнни пошарила в ящике, даже не пытаясь возвращать вещи на прежнее место. И там она ничего не нашла. Тогда она переключила внимание на белый платяной шкаф, которым, видимо, пользовались обе девчонки. Быстро проверила карманы, висевших в шкафу, брюк и юбок. Опять ничего. Первый тайник она нашла случайно. Брюки соскользнули с вешалки на пол. Поднимая их, Дэнни услышала звон монет. Она уже проверяла карманы, а теперь более тщательно обследовала штанины. Деньги. Две десятифунтовые купюры, одна пятифунтовая и немного мелочи. Были спрятаны за отворотом. Она выгребла их и положила себе в карманы, вернув брюки на вешалку. Деньги Кэтс обнаружить оказалось легче. Они лежали в ящике между футболками. Сумма была примерно такой же, как у Вики. Дения не пересчитывала. Просто положила деньги в карман. Она открыла свой комод, взяла сумку, надела пальто и глубоко вздохнула. Собственная решимость несколько удивила ее, но она знала, что долго раздумывать не приходится, иначе ее план не удастся. Большими шагами она направилась к двери и покинула ненавистную спальню, даже не взглянув на нее напоследок. Коридоры были пусты. Это усложняло ее задачу, заставляя нервничать. Столкнись она с кем-нибудь, ей пришлось бы отвечать на неудобные вопросы. Она шла быстро и решительно. До выхода было недалеко. И вскоре она оказалась возле парадной двери, повесила сумку через плечо, толкнула дверь и, незамеченная никем, выскользнула на улицу. В первый раз она вышла из дома с тех пор, как оказалась в Линдон-Лодж. К счастью, вчерашний дождь закончился, утро было солнечным. Но даже заряди дождь на месяцы, и это не остановило бы Дэнни. Она щурилась от солнечного света, стараясь не глядеть на дом.